Глава пятнадцатая. Замок графа Дракулова. Почему привидения не кусаются? На следующий день профессор Пыхтелкин, Карандаш и Самоделкин отправились в замок графа Дракулова. Впереди них бежали директор Сосискин и его помощник Кулебякин и показывали им дорогу. Профессор Пыхтелкин решил, что сегодняшнюю ночь Они должны провести не где-нибудь, а именно тут. Причём сам профессор решил ночевать на втором этаже, в той самой комнате, где когда-то жил владелец замка, загадочный граф Дракулов. Всё в этом замке было странным и непонятным. Директор Сосискин с помощником провели ловцов-привидений по разным этажам и показали им расположение комнат. Картины и драгоценности, которые остались от графа, жители деревни ещё в давние времена снесли в одну из четырёх башен замка и закрыли на большой висячий замок. На дверях висела надпись «Наш русский музей». Вход открыт по четвергам и субботам с двенадцати до восемнадцати часов. Но ни в четверг, ни в какие другие дни сюда никто никогда не приходил. А всё потому, что деревня Козявкино стояла очень далеко от больших и маленьких городов. Правда, местные жители рассказывали, что несколько лет назад сюда приехал на экскурсию один учёный-специалист по старине. Он выразил желание изучить старинную утварь, которая осталась от графа. Директор Сосискин ему разрешил осмотреть вещи графа и пустил в замок. С тех пор учёного никто не видел. Местные жители говорят, что он заблудился в лабиринтах замка и одичал. Бабушки уверены, что он до сих пор бродит где-то по этажам. Сами жители деревни не решались оставаться в замке на ночь. Тем более, что там водятся привидения. В этом никто не сомневался. Даже директор Сосискин, который вообще-то в привидения не верит но всё-таки немного их побаивается. Но так как профессор Пыхтилкин и его верные помощники карандаша Самоделкин были специалисты по ловле призраков, директор пустил их туда без боязни. «Хоть вы и специалисты по разным неизученным явлениям, однако оставаться тут ночью в этом зловещем месте я бы вам не советовал. Вдруг вы тоже сгинете в этом зловещем замке, как тот учёный-специалист по старине? Что нам тогда прикажете делать? «А может быть, и вы хотите остаться тут на ночь вместе с нами?» — спросил Самоделкин. «Я?» — ужаснулся директор. «В заколдованном замке? Ну уж нет, спасибо, дорогой Семён Семёныч. У меня жена и дети маленькие». «Тогда пусть к нам присоединится ваш помощник Кулебякин», — предложил профессор. «Он нам поможет ловить призраков». «Я бы с удовольствием, но у меня дела, заботы...» замахал руками Кулебякин, в другой раз с радостью, а теперь никак не могу. И тут дверь его кабинета широко открылась, и в кабинет вбежали две закадычные подружки — Степанида и тётя Мотя. Они бросились прямо к директору и затараторили как сороки. «А можно и мне принять участие в ловле привидений?» Буквально с порога закричала тетя Моти. «Ведь я от них тоже пострадала! Я тоже хочу им отомстить, этим призракам несчастным!» «А ты не испугаешься?» — удивился директор. «Раз уж я тараканов нашей столовой не боюсь, то этих призраков тем более не испугаюсь!» Досмеялась тетя Моти.